Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его, и Хлебникова. Хлебников был, однако, удачлив. Его приютил у себя какой-то лобазник, который чрезвычайно заинтересовался досками судьбы. Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лобазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лобазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла немедленно приехать за Хлебниковым, иначе, писала она, Хлебников погибнет он, разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова, и тот тотчас повел его за город в степь. А в степи стал говорить, что ему удалось снестись со всеми тремястами семнадцатью председателями, что это великая важность для всего мира и так ударил кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя... С трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев, Хлебников опять бросился на него с кулаками. «Негодяй, как ты смел воскреснуть? Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми председателями и избран ими председателем земного шара». С этих пор... «Отношения между нами испортились, и мы разошлись», — говорил он. Но Хлебников был не дурак. Возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти. И Хлебников поселился в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской. И дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом, На этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись «Председатель земного шара». «Принимает от 12 дня до половины 12 дня». Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился в угоду большевикам виршами вполне разумными и выгодными. «Нет житья от господ, одолели, одолели». Нас заели, знатных старух, Стариков со звездой, Нагишом бы погнать Все господское стадо, Что украинский скот, Толстых, седых, молодых и худых, Нагишом бы все снять, И сановное стадо, И сановную знать, Голиком бы погнать, Чтобы бич бы свистал, В звездах гром громыхал, Где пощада, где пощада. В одной паре с быком, Стариков со звездой Повести голиком И погнать босиком Пастухи, чтобы шли Со взведенным курком Одолели, одолели околели, околели, И дальше от лица прачки Я бы на живодерню На одной веревке Всех господ привела Да потом по горлу Провела, провела Я белье мое всполосну, всполосну А потом господ полосну, полосну, крови лужится, в глазах кружится. У блока в двенадцати тоже есть такое. Уж я времечко проведу, проведу, уж я темечко почешу, почешу, уж я ножичком полосну, полосну. Очень похоже на Хлебникова. Но ведь все революции, все их лозунги однообразны до пошлости. «Один из главных – реж попов, режь господ». Так писал, например, еще Рылеев. «Первый нож на бояр на вельмож, второй нож на попов на святош». И вот что надо отметить. Какой высокий стиль был в речах политиков, в революционных призывах поэтов во время Первой революции, затем перед началом Второй. Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым,